Другой отец, К. Т. Датчмен, инженер-связист, слушатель моего семинара, не мог справиться со своей трехлетней дочерью. Она постоянно отказывалась есть то, что мама давала ей на завтрак. Уговоры, угрозы и наказания действия не возымели. Тогда родители спросили себя, как нам заставить ее захотеть есть. Маленькая девочка любила подражать матери, чтобы чувствовать себя взрослой. Поэтому как-то раз родители позволили ей самой приготовить завтрак. В этот психологически важный момент на кухню вошел отец. Девочка как раз размешивала кашу. «Посмотри, папочка», — сказала она, — «я сама приготовила кашу». Не стоит и говорить, что ребенок съел приготовленную им самим кашу с огромным удовольствием, потому что ему было интересно». Девочка удовлетворила потребность в осознании собственной значимости. Она сама приготовила завтрак и смогла самоутвердиться. Уильям Винтер как-то заметил, «Самовыражение — вот главная потребность человеческой натуры». Почему мы не хотим применить эту идею в деловых отношениях? Когда нам приходит в голову прекрасная идея — Вместо того, чтобы давать окружающим понять, что она принадлежит только нам, почему бы не позволить им самим сварить эту кашу? И тогда они полюбят ее как собственную. Она им понравится, и они захотят добавки. Помните, самый лучший совет, который можно дать тому, кто поставит свои задачи, убедить другого человека сделать что-нибудь, очень прост –